Эпилог «Должен признать, вы превзошли все мои ожидания», — сказал Джон Браун. Он приехал вместе с боевой группой РСД через два дня, сразу взяв под контроль совершенно деморализованных и растерянных эльфов. Пленных землян освободили без единого выстрела, завидев два мародера с пулеметами на изготовку тор фэйн решил не испытывать судьбу и немедленно согласился на все условия пришельцев благо что многого от него и не требовали замок чайки сумели вернуть обратно воспользовавшись тем же эффектом что и эльфы в свое время оставалось лишь гадать сколько его фотографий успело к тому времени разлететься по миру и сколько еще сми будут обсасывать эту тему впрочем олега все это не интересовало надеюсь на премию ответил он будет вам премия «Маскарад вы завалили полностью, но задание выполнено, а изобретенный вами способ нейтрализовать джинна, хоть и слишком радикальный, но, по крайней мере, он работает. Как вам вообще пришло такое в голову?» «Ну, это просто. В справочнике было написано, что джинн может выполнить любое желание, потому что создает иллюзию, где возможно все. Но остается возможность логических парадоксов. Классика же. Создай камень, который не можешь поднять и так далее». «Я это прекрасно понимаю», — поморщился Браун. «Вам крупно повезло, мистер Котов. На способность манипулировать вероятностями это уже не списать». «Да и черт с ним, я ведь живой, и Форелис тоже». «К слову об Эльфейке. Я так понимаю, отпускать ее вы не хотите?» «Ей некуда идти». «Но и мы не благотворительная организация». «Бросьте, Браун!» Она квалифицированный боевой маг, прошедший полное обучение. Да за те знания, которые она может передать, любой книжный червь из вашей конторы самому дьяволу минец проглотом сделает. «У нас сейчас весь город под колпаком», спокойно ответил Браун. В этом он был совершенно прав. Никакого правительства в эр рон больше не существовало. «Надо будет, найдем и заставим, кого надо». «Вы не назвали другое. Девушка помогала вам, хотя, в общем-то, не должна была. Лояльность мы ценим куда выше знаний, ее нельзя получить просто так». «Это значит, да?» «Я ничего не обещаю, мистер Котов, но постараюсь говорить великого магистра, а мое слово значит для него достаточно много. Да и он сам прекрасно понимает важность агента влияния в этом мире». «Магистра? Какого еще магистра?» Ни единый мускул не дрогнул на лице Брауна и даже тон голоса не изменился. «Главы департамента. Мы были рыцарским орденом мистер Котов и сохранили его структуру». «Так может, у вас еще и братья есть?» «Формально да, хотя этот термин больше не используется в разговорной речи. Но не обольщайтесь, вы пока даже не в ранге сержанта». «А, это успеется». Олег повернул голову. Земляне заняли дом на площади, и отсюда открывался прекрасный вид на груду камня и металла, в которую превратилась величественная некогда палата судей. Джин поработал на славу. Надгробие для могилы Хоффмана вышло по-настоящему помпезным. «Мне как-то вообще чихать на статус, честное слово. Интересно другое, что будет со здешними людьми?» «Вы о чем?» «Хоффман хотел совершить здесь революцию, сделать людей и эльфов равными. Как человек, я в этом его целиком поддерживаю». «Понимаю. Но его планы по геноциду...» «Да, да, конечно, согласен и так далее. Я, в конце концов, выполнил задание, даже перевыполнил. Только что будет дальше? Не хочет ли департамент продолжить это дело?» «Продолжить?» – удивился Браун. Вы идеализируете нашу организацию, мистер Котов. Наш главный принцип взаимодействия с другими мирами – маскарад. С альтруизмом он плохо вяжется. И все-таки. И все-таки вы должны понимать, что Л-8 слишком далек от Земли. Не говоря уже о том, что мы не можем победить аналогичные проблемы в собственном мире. У нас ограниченные возможности, мистер Котов. Мы можем хотя бы поддержать уже запущенные Хоффманом процессы. Мы не будем вмешиваться. Все, что мы можем, показать людям этого мира, что иной социальный строй возможен. Все остальное они сделают сами. И на том спасибо, вздохнул Олег. Тогда больше не задерживаю. Он взял пачку бумаг со стола. Идите к своей девушке, пока есть время. Скоро у вас его не будет. Не сомневаюсь. Олег козырнул ему и вышел за дверь. Все? Спросила Форилис. Эльфийка прислонилась к стене, сложив руки на груди и всем своим видом выражала бесконечную скуку. «Так», — нахмурился Олег, — «ты что здесь забыла? В кроватку, быстро!» «Мне показалось, или ты вернулся к пошлым шуткам?» — усмехнулась девушка. «Это была не пошлая шутка, а забота о твоем здоровье. Врач ерунды не скажет». «Оставь. Это было болезненно, но не опасно. Лучше скажи, о чем вы договорились». Её голос всё же дрогнул, и Олег ухмыльнулся. «Нас расстреляют?» — сказал он. Форелис демонстративно вздохнула. «Ладно, ладно. В общем, Браун согласился поговорить с главняком насчёт того, чтобы зачислить тебя в нашу группу. Агентом влияния будешь». «Агентом влияния», — проговорила эльфийка, будто пробуя эти слова на вкус. «Мне нравится». «Тогда пошли. У нас впереди много всего, надо отдохнуть». Форелис, улыбнувшись, подала ему руку.